Голова 17 -я. Операция по спасению. Решив не отвлекаться на оставшихся во дворе зомби, мы быстро сократили расстояние до казармы и проникли внутрь, приговорив по пути только одного самого умного, который не просто попался под ноги, но еще и проявил активную гражданскую позицию, потянувшись к кобре, что шла замыкающей. Она-то и расколотила ему башку своими кастетами, явно вымещая злость за косяк с адаптантом. Хрустнуло так, что даже я обернулся, хотя шел последним, держа на готове и нож, и дробовик. На случай, если внутри тоже окажется какая-то опасная тварь, которой не захочется лезть в ближний бой. Какой-нибудь там адаптант, кантик на кровати, или адаптант, тумбочка дневального. Однако никто не вышел нам навстречу, чтобы встретить и засвидетельствовать свое почтение. Да и вообще на первом этаже который разбегался от главного входа двумя коридорами вправо и влево, не было видно никакого движения. Возможно, зомби прятались в помещениях, двери которых выходили в коридоры, но в зоне видимости никого не было. По лестнице мы поднялись на второй этаж, и там уже было повеселее. Почти десяток зомби в когда-то зеленой камуфляжной форме, а парочка даже в трябичных кепи толкались в здешних коридорах, и пришлось потратить несколько минут, чтобы успокоить их после чего мы поднялись на третий этаж и уже потом вышли на крышу, предварительно сбив прикладом замок, который в лучших традициях постсоветского пространства оказался ржавым и давно не смазанным. Вика была еще жива, но явно не в лучшем состоянии. Она лежала за кирпичным бортиком, опоясывающим крышу по периметру, и часто поверхностно дышала. Под ней разливалась хоть и небольшая, но все же лужи крови, И это было очень плохо. Скорее всего, Наргулия проткнула ей не просто плечи, а еще и легкие тоже. И сейчас они медленно заполняются кровью. И не заполнились лишь потому, что часть ее через те же раны выливалась наружу. И хорошо, что пока еще вылилась не вся. «Проверьте крышу». Бросил я, присаживаясь возле Вики и доставая бустер регенерации. Щелчок иглы и волна боли выгнала девушку дугой до такого состояния, что казалось, что сейчас у нее сломается спина. Через секунду она расслабилась и открыла глаза. «Я жива?» «Пока еще да», — ответил я, поднимаясь с колена. «Но это ненадолго, если будешь продолжать творить такую херню. Зачем ты вышла из-под козырька?» «Я споткнулась!» Вика отвела взгляд и покраснела. «У меня шнурок развязался, и я на него наступила. В следующий раз завязывай на два узла. Посоветовал я. А теперь поднимайся, мы еще не закончили. Ага. Вика всхлипнула и вытерла глаза ладонью, испачканной в крови, оставив на лице длинные красные полосы. А вы плакат видели? Какой еще плакат? Не понял я. Наверное, отсюда не видно. Вика поднялась и махнула рукой куда-то в сторону внешней стены военной части. Да, не видно. Меня, когда эта тварь тащила, я заметила, что в паре домов отсюда кто-то вывесил огромный плакат. По-моему, из простыни сделанный. На нем написали большими красными, но не яркими, а такими типа бурыми буквами, выжившие сюда. Ну, бывает. Я пожал плечами. Наверное, кто-то выживший закрылся в квартире и теперь хочет, чтобы ему оказали помощь. Хотя это можно расценивать и наоборот, как типа безопасная зона, еда и крыши над головой. Еда? «Я бы сейчас поел, да», — сказал подошедший Сэм и добавил, наткнувшись на мой взгляд. «Все проверили, крыша чистая». «За тварь сколько дали?» — спросил я, кивая на дохлую наргулью. «Двести пятьдесят». Довольно оскалился Сэм. «Я уровень получил». «Молодец». «Так что там с едой? И при чем тут крыша над головой?» «Да Вика плакат увидела на доме. Ну, не плакат, а простыню» на которой кто-то написал просьбу о помощи. «На каком доме? Где?» Я махнул рукой в ту же сторону, куда показывала Вика. Сэм проследил направление взглядом, и внезапно улыбка сползла с его лица. «Ах, вот оно что! А какой дом был?» «Ну, такой...» Вика неопределенно развела руками. «Обычный. Этажей сколько?» «Девять. Кажется, да, девятиэтажка. Старая. У нее еще на торце я заметила какую-то типа мозаику. Ну, знаешь, при строительстве, бывает, выкладывают какую-нибудь картину. Угу. Сэм задумчиво кивнул. Знаю. Гагарин там. А этаж какой был? Пятый, кажется. Кажется? Или пятый? Жестко переспросил Сэм. Эй! Одернул я его. Полегче? Ты тут не на допросе в роли плохого копа. Ей так досталось. Вика крепко зажмурилась и молчала несколько секунд, а потом снова открыла глаза. «Пятый, я уверена». «Ну, понятно. Разве могло быть иначе?» Выдохнул Сэм. «Этого только не хватало». «Тебе что-то известно?» — нахмурился я. «В том доме на пятом этаже жил, а может, и сейчас живет, мой брат. Думаешь, он мог выжить?» «Я бы предпочел, чтобы нет». Выплюнул Сэм. Но факты, похоже, говорят об обратном. Мой брат — ублюдок и бандит. Наркоман, который уже много лет плотно сидит на игле и давно перестал быть похожим на человека. Я даже пытался его протащить к нам в часть, чтобы ума набрался. Но он моментально ушел в самоволку и наширялся. Потом отсидел один срок за вооруженный грабеж, но на самом деле плохих дел на его счету намного больше, а самое плохое — то, что вокруг него постоянно шевалось Свора такой же падали, как он сам. Их там целая банда была, человек пять, не меньше. «Зачем ты все это делал?» — удивился я. «Ясно же, что он выбрал совсем другой путь. Ради мамы». Сэм мотнул головой. Она жизнь положила на то, чтобы его наставить на истинный путь, но так и не дожила до этого момента. «Ясно. Я не стал лезть с расспросами. Ты думаешь, это они вывесили простыню с надписью?» «Я нисколько не удивлюсь, если да». Сэм помотал головой снова. «Эти твари ни дня в жизни не работали, ни одна из них. Так что я вполне поверю, что они заманивают этим объявлением выживших и грабят их. Вполне возможно, что и убивают. Нисколько не удивлюсь такому сценарию». «Сценарий действительно не самый радостный». Я пожал плечами. «И что ты предлагаешь?» «Я ничего не предлагаю». Сэм помотал головой. Я всего лишь сообщил, как обстоит дело. Ты же задал вопрос. А вот я предлагаю, как минимум, разведать там обстановку. Может, это и не они вовсе, а действительно какие-то обычные люди, которые просто пытаются выжить. Нам бы не помешали дополнительные руки. Нам, как минимум, убирать тела зомби, которые мы тут пластале предстоит. А это работа на неделю не меньше. Может, и так. Сэм скосился на меня, и стало понятно, что, вопреки сказанному, Он со мной ни хрена не согласен. Но я не верю, что это так. Хорошие люди редко выживают, в отличие от всякой швали, которая за нами прячется и покупает свои жизни их жизнями. Хорошо сказано. Но если ты прав, то решим на месте, что с ними делать. А разведку, как ни крути, провести придется. Но потом. Сперва надо закончить с внутренним двором. Но сначала мы обыскали всю казарму до последней туалетной кабинки и приделали всех зомби, каких только нашли. После этого вышли во двор, зачистили и его тоже, и занялись вторым зданием, в котором располагался тренажерный зал, учебные классы для линейного состава и прочие помещения. Здесь все оказалось еще проще, поскольку на все здание нашлось всего пятеро зомби, и все первого уровня. Собрав с них коробки и присовокупив их к синей, выпавшей из Наргулья, уже под вечер мы вышли во двор, И снова смотрели его уже другим взглядом. Ни одного живого зомби в поле зрения не осталось. Одни только дохлые тела, валяющиеся тут и там. Уборки тут, конечно, предстоит немало. Но это потом, не сегодня. Мало того. Сегодня мы даже не будем перебираться на эту половину военной базы, переночуем все там же, в административном корпусе, на случай, если тут остались еще твари, которых мы не заметили. Как раз за ночь. «Они выберутся из своих укрытий, и завтра мы очистим двор до конца». Единственное, что сделали, это перетащили продукты в холодильные камеры, в которых уж точно никаких тварей больше не планировалось. Я достал из инвентаря два безыскровых разрядника, закрепил их на стенах камер и нисколько не удивился, когда услышал тихий гул работающих холодильных установок. Вокруг разрядника... Появилось полупрозрачное голубое кольцо, показывающее, сколько ему осталось времени работать. И когда я посмотрел на него, через контрольные 10 минут оно не уменьшилось ни на миллиметр. Работать будет долго. Закончив с камерами, мы покинули отбитую у зомби территорию, закрыли ворота и поужинали тем, что оставили себе, тем, что не портилось. Остальные, те, кто не участвовал в зачистке территории, тоже не теряли времени даром и прочесали всю доступную им площадь найдя немало полезного, в том числе и какие-то ватники и толстые камуфляжные зимние куртки, которые можно было расстелить на полу и спать явно с большим комфортом, нежели просто на досках или тем более сидя. Но ничего, завтра будет еще лучше. Завтра у нас в распоряжении появятся настоящие кровати и настоящая горячая еда, которую мы будем готовить на плите, которую, конечно же, легко починим всего-то раскрутить пару гаек, выкинуть обрывок шланга и приделать его по новой, расплюнуть. Поев, я привалился спиной к стене и закрыл глаза, чтобы дать им отдохнуть. Но у судьбы были другие планы, поэтому как только я это сделал, рядом явно кто-то плюхнулся и заговорил голосом Насти. «Дядя Витя, а я собрала урожай семян». «В смысле?» «Я открыл глаза». «Каких семян?» «Ну, помнишь, Я сажала растения и собирала их. Так вот они, оказывается, два раза всходят. В первый раз, когда я собрала урожай, я ничего больше с ними не делала. Просто оставила как есть. А сегодня оказалось, что они начали расти по второму разу. Только на сей раз вместо цветов и плодов выросли коробочки с семенами. Вот, смотри. И она достала из инвентаря целых две пробирки с семенами акацита. Две пробирки, которых у нее даже в теории не могло быть, потому что была у нее только одна она могла бы вторую выбить с какого-то зомби, если бы она не была Настей. «Интересно», — прокомментировала я, возвращая ей пробирки. «Получается, с каждого растения можно получить двойной... вернее, даже тройной профит, и материалы, и двойной запас семян против потраченного. А сейчас что с растениями? Вроде ничего». Настя пожала плечами. «Но я на всякий случай ничего больше не делаю». Хочу посмотреть, что будет завтра». «Молодец!» — похвалил я. «Продолжай в том же духе. Будешь у нас главный по производству... всего». Настя просияла, кивнула и убежала прочь. Я проводил ее взглядом и задумался. А ведь и правда, со временем ее эксперименты превратятся во вполне реальные и осязаемые предметы. Сама, конечно, она не будет их производить. Ее сердце явно отдано ботанике но если она будет выращивать для нас растения, этого уже будет достаточно. Поделив между собой вседоступные профессии, мы сможем наладить собственное производство всего, что нам нужно. Не надеясь на ненадежную систему, которая то подкидывает архинужные вещи, то динамит с ними десятки коробок подряд. А еще у нас могут появиться даже излишки, которыми можно будет меняться. А для того, чтобы меняться, надо понимать, как это делается, каковы вообще цены, и в чем они измеряются. К тому же, и время сейчас самое подходящее. Свободное, так сказать. Не вставая с полу, я открыл инвентарь и достал оттуда еще один предмет, который у меня почти с самого начала, но которым я все никак не мог найти времени воспользоваться. Варп-кристалл. Пришла пора узнать, что же там за обменная площадка такая. Даже если я не найду на ней сейчас ничего полезного для себя, как никак прошел всего один день с момента начала основания, то хотя бы буду иметь представление о том, как оно выглядит, и во второй раз не буду терять время, а сразу начну действовать. Чтобы не привлекать внимание и не вызывать новых лишних вопросов, я гляделся, убедился, что все заняты своими делами, и никто на меня не смотрит, поднялся и вышел из комнаты во двор. Там никого не было, я мог легко воспользоваться кристаллом» не опасаясь того, что кто-то меня за этим застанет. Я жал кристалл в левой руке, и он вспыхнул, словно внутри него зажглась лампочка. Резко нагрелся, да так, что аж руку обожгло, и пришлось выпустить его, но он не упал. Он повис в воздухе и засиял настолько ярко, что превратился в одно светящееся пятно, которое расползалось по пространству и застыло, превратившись в немного неровный овал, очертания которого постоянно менялись будто голодный, ищущий еду амебы. «Портал!» А я-то думала, что ты тут делаешь? Раздалось из-за спины, и я со вздохом обернулся. За моей спиной, слегка улыбаясь, стояла йока. Свет от портала был единственным, что освещало ее лицо. Но я узнал ее еще, когда она только заговорила, по голосу. «И что это такое?» Спросила она, подойдя и кивнув на портал. «Это портал», — ответил я в обменную зону типа рынка рынка йока удивленно подняла бровь ну или макасина я пожал плечами понятия не имею сам еще не пробовал вот решил попробовать хочешь со мной хочу улыбнулась йока если это безопасно говорю же понятия не имею я усмехнулся так что на всякий случай будь готова ко всему йока кивнула И я, не дожидаясь, когда во двор приспичит выйти кому-то еще, шагнул в портал. Едва только молочно-белого сияния коснулся нос, как в глазах, на мгновение потемнело. А когда я снова обрел способность видеть, оказалось, что я уже не там, где был. Я вообще неизвестно где, и неизвестно вообще, где-то ли, или это тупо нигде. Меня окружали линии, белые тонкие линии, которые пересекали друг друга под прямыми углами, образуя множество кубиков размером примерно полметра по каждой оси. Линии слегка светились, будто оптоволокно, по которому пропустили свет, но больше ничего не делали. Они даже не существовали на самом деле, иначе как объяснить то, что я появился прямо в них? Они проходили сквозь меня, словно были не более чем голограммой. Или это я был голограммой? Непонятно, но взаимодействовать с ними никак не получалось. Они просто существовали в каком-то другом мире, напрочь игнорируя тот факт, что я вообще-то тоже материальный объект. Мало того, несмотря на то, что я, по ощущениям, стоял на твердой поверхности, а не падал в бесконечную яму, когда я взглянул себе под ноги, оказалось, что расчерченные белыми линиями кубики уходят и вниз тоже. Я будто бы стоял на стеклянном, натертом до идеальной прозрачности полу, который, в свою очередь, лежит на этой странной конструкции из светящихся кубиков, которые являются здесь единственным источником света, разгоняющим бархатную тьму. Внезапно рядом со мной возникла йока, просто появилась из ниоткуда, словно сгустилась из той самой черноты, а может и наоборот, из света. Она тоже удивленно огляделась по сторонам, тоже, как и я, попыталась потрогать ребра световых кубиков, удивилась тому, что не получилось, слегка испугалась, поняв, что световые лучи пронзают и ее тело тоже, но отказывается реагировать на ее действия, и только после всего этого посмотрела на меня. И что теперь? Я открыл Беларусь, чтобы напомнить ей, что понятия не имею, что дальше и что, собственно, непосредственно сейчас, как перед глазами внезапно появилось системное сообщение «Обнаружен новый генетический код субъекта, расшифровка – успешно, анализ кода – успешно, оцифровка кода – успешно, интеграция – отменено, причина – несовместимость кода, причина – системный запрет». Создание нового ВАРП-пространства. Активировано. Интеграция генетического кода в новое пространство. Успешно. Производится генерация нового ВАРП-пространства. Ожидайте. И пространство вокруг нас начало меняться.